Какой он в погребок, а она выходит на балкон, воронцовская дочь. И глаз его не спускает, хоть оттаскивай. Вот так любуется ее изо дня в день. Да что ж, говорит, что ж так глазами ты не будешь. Вот один раз вышла она из террасы, не утерпела и говорит своей фрелине. Ну какой же он милашка, я бы прям в ложке его выпила. Ну, что делать? Подзывает она куфарку, гувернантку, там, пойди, говорит, к нему, в лавку, возьми там Шеру или Мадеру, мне она не нужна, только посмотри, да расскажи мне про Еву. Пошла та, забежала к нему в погребок, позвольте мне Мадеру бутылку, он выставляет бутылку, пожалки денежки, и сам сел и начал играть на гитаре. Посмотрела на его красоту, прибегай. Ох, и говорит, вот да, вот да, такой красавец, какой редко увидишь и на потрете. Ой, говорит Воронцовская дочь, дай мне свою одежу, я пойду сама посмотрю. Вот она одеет куфарки на платье, накрывается шалью и отправляется туда, к нему. Заходит. Вот, говорит Подайте мне вина разного, показывает по полкам. Вот шеру, мадеру и коньяку З -з -з звездочки, коньякты просит. Она рассказывает, а ну он выставляет. Выставил три бутылки. Она выбрала. Ну, ей не надо, только случай-то. Производитель. Не, не надо ничего. А, да, ну, берет она вино, скажите, говорит, господин. Как ваше имя? Павел Георгиевич, говорит. А кто вы такой? А я, говорит, из университета учеником вышел. Сейчас вот занимаюсь хозяйством. Вот погребок имеют. А, -а кто вы такие будете? Я, говорит, Воронцова гувернантка. Она послал меня за вином, за этим, говорит к ей гости пришли. Она ему говорит. Сперва она лицо закрывала, а тут платок раз, сбросила. он кредит. Тут кудры кудры, румяна белила, духами какими-то заграничными несет. Глазки ему так едок щурит, заговаривает. Он думает, вот, покупательница заявилась. Ну, поговорили, потопталась она, Ну, картинка, на стенку лежит. До свидания, говорит, идти надо, спокойной ночи. Ну, приходит она прям сама, не своя, размороло девку, хочется ей молодца заполучить, да не знает как. Затворилась в спальню, думала-думала, думала-думала. Достает вино из шкафчика, наливает стакан, герболызнула и спать до обеда. Грах заходит, что такое. А она напилась от тоски. На другой день наводила-наводила планы, чтобы такое сделать. Наконец придумала план. Пошла в кассу, взяла там 75 тысяч рублей... Взяла одну гувернантку, ей была, вот, говорит, ты мне нужна, если, говорит, ты мою тайну сохранишь, я тебя награжу, в золоте будешь ходить. Не найдешь ли человека верного подкоп, чтобы под этот погребок из моей спальни и под его спальню подкоп, словом, через улицу? Есть, говорит, хороший, надежный человек, только как работать тут? Землю куда девать-то? Прокоп-то большой, куда девать землю-то? Ну, ее на носилках в помойную яму можно таскать. Боронцов дочь говорит ей. Так коли так можно будет разыскать. Ну, давай скорее, давай, это, это дело устраивай, эта гувернантка отлопотала этого человека, подкопщика, э, при, при Пришел он, она вызвала дочь графа Воронцова, они посоветовались, ну, сколько ты возьмешь за эту работу? Работа эта очень опасная, она 100 тысяч будет стоить. Ах, у меня только 75, ну, давай, делай только, чтобы ни папа, ни мама, никто в городе про это не знал. Ну, не сомневайтесь, барышня, давайте деньги, мне надо наймовать рабочих и устройство это начинать. Вот начали работу. Трудно было сделать, ну, слово выполнил, и это дело протянулось с месяц. Закончили подкоп, прямо к нему в спальню. Оденется она и туда, прямо на прогулку, натащут вина закуски. Ино, ну, прислуга, это научилась водку пить, вся она спилась, прислуга-то, подкоп, под, прямо под коридор хороший, наставили там свечи, светло, как на главной улице. Как у, уходить, значит, назад, она гасит свет. Вот она первая так побегала, а там она придумала, значит, чего? Она принудила его, пришла к ему сонному мушкатан, направила на его, тот перетрусил здорово, что же ну, сонный человек, что говорит такое, вы от меня чего хотите, а у самого губы дрожат, а вот, говорит, что угодно, если желаешь жизни, то будь таинственен, Для того аж слезы вывернусь. Ну, и, и сама она не выдержала, заплакала. Я, говорит, о вас забыть не могу. Ну, знаете, барышня, я, я сам сейчас человек безоружный, и нахожусь в вашей воле, только понять мне трудно, что вы от меня хотите. Ну, ты мой, а я твоя, говорит. Ну, когда так, то я и не прочь. Только зачем же угрожать мне оружием -то? Ну, потом она часто стала похаживать. Даже нетерпению ей чуть видит погребок. Примежился, людей нет, ширки там, ширк. и там. Проходит некоторое время. Вот шел один раз мимо Пётр I И решил зайти в погребок, выпить, аппетит. Смаху отворила дверь, она сидит у его на коленях. Глядит он его портрет. А тут его крестница. Оставалось минут 15 закрывать погребок. Тут в городе было постановление, во сколько закрывать, дальше торговать нельзя. Ну, он ничего не сказал. Дайте мне, говорит, полбутыльничек. Выпил. Выпил. Остатки оставил и деньги выложил тут, оставил в погребке. Выпил он тут, подзадумался. Зайду-ка я к Воронцову, к куманьку своему, говорит, и ушел. А там, к Павлу Георгиевичу бросилась, государь, ты говорит, был это, это государик, крестный мой, перепугалась. Ну, ты, ты ты сама беду делаешь, говорит он ей, что приходишь в такое время на коленях-то сидеть-то. Ну, ну, ни черта, наверное, не, не разглядел-то он, говорит она, он не разобрал-то, может быть, да, не разглядел, не разглядел. Ах, ну да ни черта, куда он пошел-то, куда? Ой, она живо так спрыгнула под западню, прибегает под подземелью-то, встречает крестного, тот смотрит, что за историю? Призрак, что ли? что мимо не проходил, а уж дома встречает. Что-то такое. Поглядел на нее. Ну, нет, что-то такое тайное тут. Он сейчас графу Воронцову разговоры, угощения. Ну, посидели, поговорили, рассказал ему Петр свое приключение. Тот не верит. Ладно. Потом, наконец, назначено было в Сенате дело. Пожалуйте, говорит, дела разбирать. Пошли, на завтра в сенат. Пошли они, и все сенаторы давно уж там сидят, ожидают. Ну, просидели до позднего вечера. Меньшиков и Воронцов и Петр Первый пошли вместе, и пришла ему мысль зайти в погребок. Походит мимо погребка. Выпьем, говорит Петр Первый. А потом подавал. Отворили разум дверь, а она опять на коленях сидит. Вошли, молодой человек встает за стойку, а она сейчас же, сейчас же раз раз, раз убежала в комнату, накрылась, сидит. Ну, Петр-то опять сметил это. Ну, а те думали, и прислуга там, и сестра. Ну, вы видели? Видели, как приказчик или хозяин сам забавляется, кто у него на коленях сидел? Петр спрашивает. Ну нет, не заприметили. Ну ладно, до второго случая. Потом все откроется.